Поросята. Весной поросята ходили гулять. Счастливей не знал я семьи. Хрюхрю -хрю", говорила довольная мать, а детки визжали ии. Но самый веселый из всех поросят сказал им: "Обрати мои. Все взрослые свиньи хрюхрю -хрю", говорят, довольно визжать вам ии".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 — Мой мальчик, тебе эту песню дарю, Рассчитывай силы свои. И если сказать не умеешь, хрю-хрю, Визжи, не стесняясь, и-и!